«Андрей, ты уверен, что всё пройдёт как надо?» Председатель правления банка «Астрофинанс» Евгений Альфредович Бородянский глянул поверх очков на своего подчинённого. Странно, но вечно жизнерадостный и активный Троицкий казался необычно задумчивым в последние дни. Со дня основания банка вот уже 15 лет, каждый понедельник Троицкий докладывал ему о текущих судебных процессах, тяжбах и ходе взысканий недоимок с нескончаемых должников. В четверг он обычно представлял план на следующую неделю и обсуждал возможные способы влияния на тех или иных людей, от которых зависело качество ожидаемых решений. Проще говоря, давал полный расклад о том, сколько кому и куда занести, чтобы быстро и выгодно получить нужный банку результат. Естественно, если это вообще можно было сделать. В последнее время всё чаще стали попадаться строптивые и несговорчивые чиновники, которые отказывались даже от небольших подношений. Вернее сказать, даже от очень больших. Это были следователи, прокуроры, приставы и прочие ч и н о в н и ч ь я братья. Честно говоря, несмотря на дополнительные проблемы и сложности, такая ситуация где-то в глубине души даже нравилась Бородянскому. Ведь не до второго же потопа подмазывать всех этих вымогателей А всю чиновничью когорту, от которой в какой-то мере зависело благополучие его любимого банка, он иначе как вымогателями и не считал. Глядишь так и избавимся от коррупции. Лет через сто. Бородянский улыбнулся своим мыслям и снова вопрошающе кивнул притихшему Троицкому. «Да-да, Евгений Альфредович, всё будет в порядке», встрепенулся главный юрист Астрофинанса. И добавил уже совсем бодро. «Как обычно, вы же меня знаете». Перед Бородянским вновь сидел хорошо ему знакомый супермен Троицкий. Сажень в плечах, болевой подбородок, 32 белейших зуба. Редкое сочетание интеллекта и физического совершенства. Так уже лучше. Значит, с судьёй всё решено? Более чем. Не беспокойтесь, шеф, проверено лично. Андрей снова широко улыбнулся, но его уверенность почему-то вовсе не успокоила начальника. Тем не менее, Бородянский решил завершить на сегодня совещание. Тем паче это было всего лишь очередное из сотни подобных дел. И не у таких Малышевых изымали заложенные квартиры и дома. Троицкий не подведёт. Он жестом отпустил юриста. «Ну хорошо. Иди, действуй. Без брака». «Что?» Неожиданно переспросил Троицкий, но тут же спохватился. «А, вы в смысле производственного?» «Само собой». «А ты о чём?» «Андрей, тебе надо отдохнуть. Чего-то перегрелся ты, дружище. Заканчивай эти процессы и отправляйся на пару недель в отпуск. Я тебе даже билет подарю в качестве премии. До Майами и обратно. А если захочешь, можешь на Санд-Барт слетать. Там сейчас все наши тусят. о т т е н и с ь Возьми с собой самую красивую девушку, а лучше пару. Ха-ха». Ты мне нужен здоровый, уверенный, собранный. Всё понял. Иди за новой победой. И не дожидаясь ответа, Евгений Альфредович снял трубку телефона на столе. Настенька, соедини с Алексеем Леонидовичем, срочно. Троицкий вышел. Он и впрямь стал слегка растерянным, точнее задумчивым. А всё это судья, Кузнецова, Лена. Вот уж и впрямь на старуху-проруха. Андрей машинально глянул в зеркало на стене приёмной председателя, чуть тронул и без того идеальный узел модного галстука, подмигнул сам себе и решительно двинулся в суд. На два часа было назначено заседание по делу этого странного типа Малышева. Как-то всё не заладилось с самого начала процесса. Зачем-то Виктор отказался от предложенной юридической помощи. Сердобольная Евгения Савельевна с утра притащила с собой какого-то потрёпанного вида детка, который представился адвокатом. Она отчаянно наседала на Виктора и советовала идти в суд только с защитником. «Тоже мне защитник!» — Малышев хмыкнул. «Он и себя-то не может защитить. Ну его к лешему!» Виктор хоть и пообещал няньке отправиться в суд с адвокатом, но как только они вышли из дома, тут же постарался от него отделаться. Дед, как ни странно, даже не обиделся. Только пожал плечами, что-то п р о с к р и п е л кажется, на латыни. «Воленс-ноленс» и испарился. «Воленс-ноленс» — волей-неволей. Латынь. Судья, которая и в прошлый раз Виктору не понравилась, сегодня вызвала острую неприязнь. Она бросала, как ему показалось, многозначительные взгляды на холёного банковского хлыща, целью которого было оставить Виктора без квартиры, И хлыщ отвечал ей заговорщицкими улыбками. «Спелись», — тоскливо подумал Виктор. А вернее, договорились, потому что ни тот, ни другая не смотрят на него, словно он человек-невидимка или хуже того ничтожества, которое не обязательно замечать. «Интересно, сколько стоит засудить такого человека, как он, Виктор? В рублях, долларах или евро она берёт?» Малышев вдруг с острой болью вспомнил момент, когда хотел шагнуть в окно. Он часто его вспоминал и всегда с одной горькой мыслью. Если бы он тогда ушёл, если бы света его не остановила, детям могли бы оставить квартиру, ведь сиротам положено жильё. И не выселяют у нас несовершеннолетних, тех, кто без родителей остался. Или не так? Виктор почувствовал подступивший к горлу комок, сглотнул и протёр глаза. Ещё не хватало этим хищникам, судье и банкиру заметить его слёзы. он будет бороться, потому что его детям необходимо достойное жильё, а не метание по съёмным квартирам. Виктор поднял голову и расправил плечи. Да, он будет бороться. Грамотно, напористо и хладнокровно. Ведь его ход со встречным иском сыграл свою роль. Правильно ему в интернете подсказал один известный адвокат. Не поленился ответить и даже скинул форму искового заявления. и ещё дописал: еще Наступайте, Виктор. Ваше дело правое. Удачи. Артём П. Виктор распечатал это послание и повесил над письменным столом, за которым проводил ночи напролёт, выискивая прецеденты или хоть какие-то зацепки и соломинки для спасения своей квартиры. Да и жизни. Прошу стороны встать. Вам разъясняются ваши права. Как сквозь вязкую пелену слышал он слова этой молодой и, честно говоря, симпатичной, Но от этого не менее н е п р и я т н ы ему с у д ь и Ответчик. Вы имеете право ходатайства, возражения, в п и с ь м е н н о м виде, доказательства, свидетелей, обжаловать. д о н о с и л и с ь до него отдельные слова. Вам ясно, Виктор Иванович? Кузнецова первый раз посмотрела в глаза Малышеву. Он кашлянул и потёр переносицу. Да-да. Кажется, всё ясно. Виктор Иванович, кажется, «Или всё ясно?» «Скажите чётко. Это важно». Она говорила с ним, как с душевнобольным. Малышев закипел. «Ничего мне не кажется. Всё ясно». «Хорошо». Он сел, обхватив голову руками. Тысячи вопросов в голове не давали ему возможности сосредоточиться. Миллионы долга, детские проблемы, болезни Екатерины Викторовны. «Что делать со Светой?» почему давно не приходит во сне Лика. Зачем он здесь? Малышев сдавил виски и заставил уйти из головы всё лишнее. Главное — сосредоточиться. Главное. Самое главное. Что? А вот что! Кредит! Ипотека. Кабальные проценты. Он на автомате выслушал до боли, до каждой буквы и запятой известный ему иск банка. Только сумма за прошедшие несколько дней ещё увеличилась. Даже судья заинтересовалась. Или сделала вид, что ей интересно, по какой такой схеме считают в астрофинансе проценты? Поясните, истец, на каком основании сумма иска увеличилась? Что за формула? Каков механизм расчёта? Она стала листать толстенный том его дела. Виктор усмехнулся. Он уже изучил досконально все механизмы и формулы. Он знал их наизусть. Главный механизм – алчность, а формула – грабь слабого. Холёный представитель банка Троицкий будто услышал Малышева. Это вовсе не грабительские формулы, как пытается представить должник Виктор Иванович Малышев. Это элементарная математика, основанная на положениях кредитного договора и Гражданском кодексе. Ваша честь, я не смею напоминать высокому суду все статьи, применимые к подобному спору, так как они тщательно изложены в самом исковом заявлении. А формула расчёта задолженности обоснована в приложении к иску. И вот ещё, пожалуйста, приобщите к делу новые расчёты. Хлыщ протянул стандартный лист, испещрённый уравнениями и математическими расчётами. Протянул так, как будто не шкуру последнюю с Малышева сдирал, а меню подавал в Пушкине. Виктор бывал там с Ликой в лучшие времена. «Не часто, но пару раз точно». Они от души смеялись над их обращением. «Сударь, сударыня». Забавно это звучало. И даже непомерно большой счёт не омрачил их безудержного веселья. Он бы сейчас отдал даже квартиру. Да что квартиру! Пол жизни, чтоб вернуть Лику. Можно и в Барабинске у Светы жить, в конце концов. Мысли о Лике вновь унесли его прочь из зала суда. А нужно было сосредоточиться, внимательно слушать, ловить этого смазливого банкира на его же словах, бить по всем фронтам его же аргументами. Малышев вскочил. «Мне объясните, откуда? Почему такие проценты?» «Чего же тут неясного?» — скривился банковский инквизитор. «Под какую ставку вы брали заём? Помните? Ну же!» Он продолжал противно ухмыляться. «Помню!» «Не нукайте на меня. Я не мул, а человек. Заемщик. Клиент. И в соответствии с законом о защите прав потребителей, вы должны меня уважать». На едином выдохе отбрил нагловатого юриста Виктор. А процент был заявлен 20. Высокий, но мне он был по силам. Даже когда лика, моя лика, ушла совсем. Я всё мог оплатить. Всё? Ну так в чём же проблема? «Я правильно вас понимаю, истец?» что к моменту рассмотрения вашего иска в суде ответчик Малышев выплатил сумму в общей сложности. Кажется, эта фемида в чёрной мантии подбирала нужные слова. Виктор весь напрягся и пытался уловить, к чему клонит судья Кузнецова. Ведь ясно же даже слепоглухонемому, что с банком у неё всё схвачено. Наверняка после расправы над ним купит себе новую тачку или серьги с бриллиантами и забудет Виктора Малышева, как сотни других невинно загубленных ее равнодушием людей. А Елена Владимировна продолжала. «Итого, на основании изложенного на листе дела 102 сумма выплачиваемых средств складывается и стоимости квартиры на момент покупки, указанной в договоре купли-продажи. Лист дела 34-46. Плюс все проценты согласно договору кредитования». Лист дела 19.31, и срок действия кредитного договора подходит к концу. Но согласно вашему расчёту, представленному в ходе судебного заседания, на сегодняшний день ответчик Малышев должен вам ещё примерно половину первоначальной стоимости квартиры. Так и стец. Она впилась взглядом в Троицкого, а Малышев теперь неотрывно смотрел на судью. Чего же она хочет? Окончательно его раздавить? Унизить с какой-то особой жестокостью? Показать, что он настолько несостоятелен, что н е купить квартиру не может, н е платить по счетам и договору, ни с банком договориться? И вообще никчёмный он человечешка. Тем временем юрист банка по-своему всё истолковал и бодро отчеканил. Абсолютно верно, Ваша честь. Вы считаете не хуже нашего кредитного отдела. Троицкий изобразил подобострастную улыбку. «У суда нет больше к вам вопросов, Андрей Иванович. Прошу теперь вас, Виктор Иванович, изложить ваше отношение к заявленному иску и озвучить требования по встречному иску». Отчеканила судья. Виктор собрал все силы и раскрыл, наконец, свою папку. У него расчётов было не меньше, чем у банкиров, но все выполнены от руки. Аккуратные столбики цифр, подчёркнутые промежуточные итоги и окончательная под двумя красными чертами сумма выплат. Всё верно. Выходило, что он давно бы рассчитался за квартиру, если бы не эти проклятые просрочки. А они принесли за собой не только кипу писем с требованиями погасить кредит, но и ежедневные, похоже, даже ежечасные начисления. Проценты. Проценты на проценты. И проценты на проценты от процентов. «Моё требование понятно и справедливо», — начал Виктор. «Ну не факт», — не выдержал Андрей Троицкий и тут же прикрыл широкой холёной ладонью рот. Судья не отреагировала, тем самым окончательно убедив Малышева в сговоре между этими палачами. Пожалуй, только долговязый секретарь, уткнувшийся в компьютер и клацающий по клавиатуре после каждого произнесённого слова, не ополчился против него. «Факт», — отрезал Виктор. И вы, как руководящий работник банка, не можете об этом не знать. Вы давно и активно практикуете все эти ваши формулы и механизмы». Он метнул пронзительный взгляд в сторону заволновавшейся мантии. «Это вообще называется кабальная сделка. Вы меня облапошили. Обещали доступный кредит, разумные проценты, гибкие схемы выплаты». Виктор помахал в воздухе цветным проспектом, который раньше был сложен втрое, как рекламная брошюрка. Елена увидела хорошо узнаваемый логотип банка Астрофинанс. Малышев продолжал, размахивая глянцевой рекламкой. «Узнаёте? Это ваше обещание. А ведь на юридическом языке всё это называется публичная оферта. Вы мне предложили, и я принял ваши условия. И обещание ваше принял. И договор заключил на этих условиях». Он сделал ударение на слове «этих». Троицкий демонстративно сдержал зевок, показывая, насколько мало его волнуют эмоции оппонента. Судья по-прежнему старалась не встречаться взглядом с выступающим Малышевым. А Виктор нёс с я дальше, заводясь и распаляясь. «Сейчас. Сейчас он всё им выложит». «Я поверил вам, вашему банку, вашим обещаниям и предложениям поверил. То есть, юридически выражаясь, акцептовал вашу оферту». Лена невольно поморщилась от обилия в речи ответчика юридических терминов. Она, будучи кадровым юристом, старалась не злоупотреблять правовой лексикой и не перегружать свою речь звонкими и непонятными простому смертному профессиональными словечками. А ответчик продолжал, не глядя ни на судью, ни на представителя истца. По мере своего выступления он распалялся всё сильнее, всматриваясь в какую-то невидимую другим людям точку над головой судьи. Кузнецова даже один раз попыталась оглянуться, но, увы, ничего, кроме герба и флага, на стене не увидела. «Я внимательно читал это предложение. В контексте условий предлагаемого договора банк предоставлял кредитные средства и не требовал от заёмщика совершения никаких сверхъестественных действий. Он перевёл дыхание, не отрывая взгляда от лики, которую явственно видел за спиной судьи». Лика ободряюще улыбалась, и эта призрачная улыбка помогала ему сосредоточиться. Троицкий снисходительно ухмыльнулся. «Вот именно. Ничего сверхъестественного. Обратите внимание, ваша честь». «Продолжайте, ответчик». Лена машинально листала материалы дела. «Но все эти условия — лишь б у к в ы на бумаге, благие намерения и несбыточные обещания. Банк, по сути своей, «Был не заинтересован в честном кредитовании». Малышев брезгливо бросил перед собой рекламку. «Возражаю?» Бодро откликнулся Троицкий, которому порядком надоел этот доморощенный эрудит, прозевавший и кредит, и квартиру, и теперь корчивший из себя Цицерона. «Я прошу вас, Малышев, выступать по сути предъявленного иска и заявленного вами встречного иска. с д е р ж а н о по правилу выступавшего судья». «Ну как же вы не поймёте, в этом суть и есть!» Виктор взмахнул бумагами и продолжил, подходя к самой сути своего требования. «Так вот, они предлагают заём, объявляют условия, проценты более-менее приемлемые. Правда, и меньше никто не даёт. Считаем, вроде вполне сносно, нормально короче. Работаем, платим, всё соблюдаем, все довольны. Но если бы все были довольны, Так и исков бы не было, не удержалась Лена. «О, как вы правы!» м а л у ш е в захлопал в ладоши, чем вызвал очередной приступ зевоты у Троицкого. Ему всё больше хотелось скорее прекратить этот цирк, закрыть очередное дело очередного рядового должника и ещё раз попытать у д а ч и с этой симпатичной Фемидой. Он, не скрывая своих самых тайных желаний, рассматривал каждый изгиб Лениного тела. Ну, по крайней мере, то, что можно было увидеть под балахоном мантией. То ли в ответ на его пристальные разглядывания, то ли на малышевские панигирики, Кузнецова передёрнула плечами и поправила прическу. Ободрённые этим жестом, мужчины продолжили обмениваться колкостями. «Вы правы, ваша честь. Таких, как я, ни один и н е два. Нас десятки в этом банке, сотни в нашем городе, тысячи по всей стране». И я здесь защищаю не только себя, но и тех, кто был так же завлечен, обольщен и обманут. Ну, это уж слишком. Ваша честь, я протестую. Какое право имеет ответчик обвинять нас в обольщении и обмане?» Троицкий обиженно насупился, изобразив свое недовольство, возмущение и протест. Судья устало откинулась на спинку стула и ответила. «Господин Малышев, ответчик, Я в очередной раз вынуждена вас просить не отвлекаться, а излагать суть. Только суть. Иначе мне придётся ограничить ваше выступление. Ясно? Она убрала руку, и глаза её недобро блеснули. Малышев кивнул. Да-да, сейчас самое главное. Так вот, все эти люди пострадали из-за своей невнимательности и наивности. Они поверили банку и закону. и поплатились за это полным разорением. И еще. Он тяжело сглотнул и глухо по слогам произнес с у н е ж е н е е м Лена только сейчас вдруг осознала, что именно унижение для этого странного ответчика Малышева самое страшное в этом споре. Она вновь попыталась его разглядеть и понять смысл его речи. И, словно почувствовав, наконец-то проявленное к нему внимание, Виктор заключил. «Им постоянно начисляются пени за просрочку, штрафные санкции, проценты на проценты и бесконечное повышение ставки. И главный вопрос — насколько это законно?» «Абсолютно. Читайте внимательнее договор». Троицкий хмыкнул. «Именно!» Малышев выхватил из папки стопку листов и замахал её. Читаем внимательно договор, в котором сказано, что отношения между сторонами регулируются настоящим соглашением, гражданским кодексом, законами РФ и Конституцией. Я не буду сейчас отвлекать уважаемый суд вопросами о том, почему банкиры в таком порядке выстраивают приоритеты. На первом месте их договор, а на последнем – Конституция страны. Неудивительно, что эти люди забыли заглянуть в неё и заодно в Гражданский кодекс и понять, что договор – это не кабала, не каторга, а банковская деятельность – не ростовщичество. Итак, Конституция и Гражданский кодекс гарантируют свободу договора. А если говорить ещё точнее, то в случае нарушения прав одной из сторон по договору, существует право оспорить как само соглашение, так и его условия. «Поэтому я требую признать договор кабальным совершенно на абсолютно невыгодных условиях, которые к тому же менялись, без согласования со мной как стороной по договору. Но главное — признать его...» Он сделал паузу, повернулся к истцу. «Ничтожным!» «Как?» — Троицкий поднял брови. Лена удивилась не меньше, но судья обязана сдерживать эмоции. Она лишь сплела пальцы перед собой и чуть прикрыла глаза. На каком основании, ответчик, этот договор, по которому с меня требуют отдать квартиру и всё, что у меня есть, не соответствует закону? Уточните, ответчик, вы требуете признать ничтожным весь договор или условия договора обзысканий неустоек в виде повышенных процентов? Справедливости ради, стоило бы признать весь договор ничтожным. Но я не банкир и не собираюсь отбирать у них всё имущество и деньги. Напротив, Я хочу получить то, что мне причитается по закону и справедливости. Ведь я брал кредит, чтобы приобрести квартиру. Я выплатил всю ее стоимость и проценты за предоставленный кредит. А с меня потребовали еще и еще. Вот эти требования и не основаны на законе. Малышев порылся в своей папке и вытащил лист, который тут же протянул судье. Я прошу суд учесть это решение высшего арбитражного суда, в котором четко указано, что подобные действия и комбинации с процентами не основаны на законе. Этим решением впервые российский суд дал правовую оценку бессовестности банкиров. А если говорить юридическим языком, создал прецедент. Согласно Цицерону, прецедент – это правило, возведенное в закон. Поэтому я прошу вас учитывать это решение и поступить так же, как ваши коллеги. Я имею в виду по закону и по справедливости. «У меня всё». Он устало опустился на лавку. Повисла тишина, нарушаемая лишь шелестом листков дела, которое пересматривала судья. Троицкий подал голос. «Тем не менее, позиция банка не меняется. Ни отсрочка, ни рассрочка не спасут заёмщика Малышева. Да к тому же он и не признаёт себя должником. В этой ситуации мы настаиваем на своих первоначальных требованиях, но меняем сумму». Он сделал паузу и протянул сразу два документа – судье Кузнецову и ответчику Малышеву. Юрист хитро ухмыльнулся. Как говорится, во время пути собачка могла подрасти. То есть за время рассмотрения дела в суде и красноречивых выступлений ответчика сумма долго лишь выросла. Итого ответчик должен 13 282 504 рубля. Поскольку таких средств у ответчика нет, а единственное ценное имущество, принадлежащее ему, — это квартира, то мы требуем обратить взыскание на эту недвижимость и принять решение о его немедленном исполнении. И, конечно же, встречный иск мы не признаем. Ничего сверхположенного по договору. «И закону», — назидательно заявил представитель банка. «Что-то добавите?» «Нет, всё написано и сказано». «Вы — ответчик?» — Лена кивнула Малышеву. «Мне тоже нечего добавить. Ведь слёзы моих детей, потеря любимой и отчаяние от бессилия не являются аргументами в судебном споре. А кроме этого и очень слабой надежды у меня ничего и не осталось. е с т е ц прав, только квартира». Он устало опустился и обхватил голову руками. «Суд удаляется для принятия решения». «Бух!» — ударил судейский молот. Выслушивать решение неприятно и тяжело, но ждать его вынесения ещё труднее. Особенно, когда вы точно знаете, что ожидание не будет вознаграждено радостным событием. Так ждут у постели умирающего, ждут казни по состоявшемуся приговору, также ждут надвигающийся ураган, и так ждал Малышев фатального для него решения суда. совещательная комната, святая святых, алтарь судопроизводства, жертвенник. Здесь для судьи наступает момент истины, встреча совести и кодекса. Лена Кузнецова налила в чашку давно остывший чай и с огромным удовольствием его выпила. Ей предстояла нелёгкая задача. Хотя, честно говоря, иных судьи и не решают. Лена включила компьютер, открыла нужный файл, Стандартную болванку судебного решения слушали-постановили и быстро застрочила на клавиатуре. Она создавала новый закон. Ибо каждое решение суда — это закон. Этот закон, как и десятки уже вынесенных ею решений, не будет носить её имя, как, например, в США, но должен утверждать справедливость, какой бы неоднозначной она ни выглядела внешне. «Суд обязан быть бесстрастным», — твердила про себя судья Кузнецова. но не бессердечным парировала усталая женщина Лена. Через 2 часа и 12 минут Лена поставила точку и нажала кнопку "принт". Из чёрного чрева скрипучего принтера появились тёплые листки. Оглашается решение суда. Лена постаралась вложить в эти слова как можно меньше эмоций, дабы сэкономить силы для прочтения своего длинного опуса. Она принялась читать негромко, но о т ч е т л и в о Виктор слушал внимательно, ловя каждое слово и пропуская его через сердце и душу. Он был готов к худшему, надеялся на компромисс, не верил в закон, но мечтал о справедливости и совершенно не рассчитывал на то, что услышал отказавшейся ему предвзятой судьи. Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление о взыскании з а е м н ы х денежных средств, а также процентов за обслуживание кредита, штрафных санкций и пени за просрочку исполнения принятых по договору займообязательств, а также встречного иска о признании договора ничтожным в силу несоответствия требований и положений договора действующему закону, суд под председательством федерального судьи Кузнецовой постановил. Обстоятельства дела, Судья сделала глубокий вдох и в тексте приговора логично сформулировала всё то, что пытался рассказать Виктор в своём длинном и путанном выступлении. В принципе, она пересказала всё верно. Узнал, прочитал, ознакомился, обратился, принял решение, согласился с условиями, подписал договор, получил деньги, оплатил квартиру, выплачивал, опоздал, допустил просрочку, получил у в е д о м л е н и е продолжил оплачивать, снова опоздал, не смог оплачивать, получил предупреждение, не ответил на претензию и, наконец, возразил на предъявленные исковые требования. «Вроде всё перечислила, но уж больно сухо, без эмоций, равнодушно», — Виктор сник. А Троицкий тем временем всё внимательнее и внимательнее вслушивался в монотонный голос судьи. Интересно, к чему она ведёт? Андрей пытался спрогнозировать итог и, честно говоря, не смог. Он ходил в суды отнюдь не первый год и повидал десятки судей. Но эта Лена Кузнецова отличалась от всех. И не потому, что она была гораздо симпатичнее своих сестёр в мантиях, в её глазах мерцали почти невидимые яркие искорки, которые сводили Троицкого с ума. Предложи сейчас Елена отказаться от иска к этому никчёмному Малышеву в обмен на своё расположение и симпатию, Троицкий ни мгновения не колебался и бросил бы к её ногам не только интересы своего банка, но и свою жизнь. Ну, положим, не жизнь, но точно чем-нибудь д да о пожертвовал бы. Хотя стоило дослушать судью, чтобы окончательно понять, нужно ли чем-то жертвовать или можно завоевать эту строптивую девицу и меньшими жертвами. Кузнецова продолжала «Таким образом установлено, что обстоятельства изменились настолько существенно, что должник не мог оплачивать такие проценты». Принимая во внимание представленные истцом расчеты взыскания процентов и штрафных санкций, а также формулы определения повышения процентных ставок по мере роста задолженности, суд приходит к убеждению, что данные расчеты производились по ставкам, формулам и методикам, используемым банком, но не подтвержденные действующим гражданским кодексом и не основанным на законе. Вот оно, ключевое слово «неподтвержденным». Троицкий ухмыльнулся. Да, видимо, придется жертвовать гораздо большим, а может быть. Он снова ухмыльнулся. ничем и не придётся жертвовать? Кто сказал ему, что эта женщина вообще согласится принять его жертвы и дать хоть что-то взамен? Странная блуждающая улыбка уже не сходила с его лица до конца оглашения решения. Безусловно, банк, как финансово-кредитная организация, имеет право назначать проценты за пользование кредитом и даже предусматривать штрафные санкции за просрочку выплаты процентов и кредита. Но сумма таких штрафных выплат не может ни при каких обстоятельствах превышать суммы кредита, а штрафные санкции быть значительно выше самих процентов, назначенных к выплате за пользование кредитом». Малышев окончательно запутался. Он селился понять, что означает эта судейская мантра. «Почему так витиевато?» Начинает с процентов и заканчивает процентами. Лучше бы ответила, что же будет с квартирой. Это главный вопрос. Вопрос жизни и смерти. Он снова обхватил голову руками и стиснул виски. Исходя из вышеизложенного, суд принял решение. Кузнецова перевела дыхание и сделала глоток воды из стоявшего на столе стакана. Отказать в заявленных истцом исковых требованиях. Встречный иск удовлетворить частично. Считать основные условия договора полностью исполненными сторонами. В отношении дополнительных требований банка о начислении, помимо основных, предусмотренных договором повышенных штрафов и процентов, применить положение Гражданского кодекса о недействительности в силу ничтожности требования, не основанного на законе. Судья остановилась и подняла глаза от текста, посмотрев внимательно сперва на улыбающегося Троицкого, а затем на скисшего окончательно Малышева. «Стороны. Вам понятно решение суда?» «Понятно», — хмыкнул юрист банка. «Я не знаю, не до конца, не могу сказать». Ответчик морщил лоб и тер виски. «Что вам неясно в решении, Виктор Иванович?» Кузнецова всматривалась в этого раздавленного жизнью человека, который и сейчас был чем-то смущен. «Ну, я хотел бы понять, что будет с квартирой». Виктор собрался и смело посмотрел в глаза судьбе. «Разъясняю по просьбе ответчика». Почему-то обратилась судья к Троицкому. «Ваша квартира остаётся в вашей собственности, так как суд считает кредит, проценты по нему». и даже штрафные санкции, выплаченными полностью. Договор исполнен. Никакие дополнительные платежи сверх того взиматься не должны. Теперь ясно решение?» «Очень», – прошептал ответчик и выбежал из зала. «Стойте! Куда?» Судья, не ожидавшая такого поворота, попыталась остановить Малышева. Но Виктор ничего не слышал и не видел. В мозгу стучал вердикт «Отказать! Квартира остаётся! Договор исполнен! Лика, Ликушка, нежная, любимая маленькая девочка, спасибо тебе! Это сделала ты моя родная! Ты будешь всегда со мной! Спасибо!» Кузнецова встала и, не глядя на Троицкого, не спеша прошла в кабинет. На пороге оглянулась. Искорки вспыхнули в её глазах. «Спасибо, Андрей Иванович!» Вы преподали мне хороший урок. Я? За что? Какой урок? Ваша честь. Лена, что вы? Наверное, это я должен вам говорить спасибо за урок. Троицкий, возможно, впервые за время этого процесса почувствовал какое-то неприятное жжение в груди. Может, это и есть совесть. Он не жалел о своём проигрыше. Его поблагодарила та, ради которой он готов был даже пожертвовать своим тёплым местом. А шефом он объяснится, в конце концов этот Малышев и так неслабо раскошелился. Но не всегда удаётся банку оторвать квартиру с руками, ногами и кошельком заёмщика.